Глава седьмая. Брат. ворот родного дома Сенька понял, почему Улька хотела переждать до утра. Ворота были переделаны, и никак у отца Лазаря не запирались всю ночь, новые ворота были заперты. Только на рассвете старик-дворник их растворил. Ночью стучать в ворота и говорить с караулом решеточных Сеньке было опасно. Войдя во двор, он приказал старику. — Пожду, а ты скажи хозяину, семён де Лазаря Палыча сын пришел. Дворник спешно вернулся, провел Сеньку и отворил ему дверь в Волушу. Высокую поднял в свое время повалушу Лазарь Палыч и горницы возвел большие. — Хочу, чтобы в моих покоях было просторнее, чем в боярских. При свете зимнего утра и при свечах, горевших в шандалах на столе, в большом углу, Сенька, стоя на дверях, увидал человека, по воспоминаниям прежних лет, мало похожего на брата Петруху. Среди поволуши стоял человек смелого вида, чванливый, так показалось ему, но с веселыми глазами, о платьем боярским напоминал жильца, только что приехавшего на государевую службу и еще не успевшего обноситься. Намолодцы кафтан мясного цвета, стрелецкого покроя, но оттороченный по вороту и по долу бобром. Шапка колыш куньи, шлых большой, малиновый, скошен ради ухарского вида на правый бок. По кафтану комкосинный кушак с кистями золотых тряпок. Варворки на кафтане и поперечные нашивки тянутого серебра. Только по концам буйновьющихся русых кудрей Сенька признал свою породу. На шапке брата повыше кунии от торочки — знак стременного полка. Крупная золоченая звезда бляха. У брата борода не длинная русая, окладистая. — Эк тебя, малошего сына Лазаря, в костях подняло. широкий и велик. Петруха сказал это со смехом. не двигаясь с места. Сенька все еще стоял в дверях, пригнув вперед голову. — Чего гнешься? Припри дверь до да обнимемся, родня ведь! Не оглядываясь, Сенька нащупал скобу, запер дверь и шагнул к брату. Они крепко обнялись. — Дмитриевна! — крикнул Петруха. — Неси браги, гость у нас. У меня же день сей просторный. Из прируба по Валуши вышла опрятно одетая пожилая женщина, принесла на стол малый жбан и два оловянных ковша. Потом торопливо пошла в прируб, вернулась к столу с точенным деревянным блюдом. На блюде жареная рыба, хлеб и нож. Поклонилась, сказала негромко. «Девка кое ходит, даит коров, да прибрать хлевы неладная, Петр Лазарич». «Все дни пришла». должно к матке проведать, чего убежала». «Ну и что?» «Да то сама пойду к скоту. А ты уж гляди, чего надо, бери, брашена в прирубе». «Поди, Митриевна, управлюсь». Братья сели за стол. С особенной радостью сел Сенька на скамью, на которой он еще в детстве сидел. Непокрытый стол был ему милее дорогих раззолоченных. За этим дубовым столом он усаживался каждый вечер с отцом и матерью Гессиклитеи. За ним сидя, он однажды спросил пьяницу-монаха Анку Дима, уж не с руками ли тот дух святой. Мастер стихи ручел, где святой дух рубят, бьет розгой. И вспомнила Сеньки, как мать просила отца Лазаря побить его плетью зато. Врат, наливая брагу, вглядывался в Сеньку. «Матер, матер!» «Вишь, ты в отца пошел! Чем же промышлял до сего времени? Одно время чул про тебя, был килейником Никона. От Никона сшел, стал гулящим. И то знаю, чел твои приметы на столбе у земского двора, в заводчиках медного был. Не довелось быть, сидел я...» Дальше Сенька говорить побоялся, замолчал. «В тюрьме!» На мельнице, в Коломенском. Шум пережидал. Оговорили тебя на пытки иные. Приметы твои оттуда же. Они выпили по доброму ковшу браги. Наливая по второму, Петруха добавил. Они что, меня сыскал, цел будешь. Год поживешь в дворниках, обличья сменишь. А там тебе службу сыщу. Дворнику поможешь, стар у меня. И тревны моей мужа. А Дмитриевна моя замест матери в секлетее живет. Сенька чем больше пил, тем молчаливее становился. Петруха же пока пил, ел, молчал, а то говорил без умолку. Земские да решеточные ко мне не вхожи. За службу мою мой двор белый. Иным до нас дела нет. Есть тут черница, а в акумовой Вера, да она крепка на слово лишнего не молвит. принимая ее ради матушкиной памяти. Любила покойница таких. Конюх живет, скорбен ну уж ми, и все мы тут. Знаю я ту черницу. Ульяной зовут. Она меня к тебе привела. Сенька, чтоб больше не говорить о черноризнице, спросил, скоро ли, Петра, боярином будешь? Живши у на знаю я. Бояр, ты видал? Видал. и от отца Лазаря слышал о них. И вот мой те сказ про боярина. Из стрельцов и дворянином малым быть труд большой. Сами же бояры из-за чести быть ближе к царю грызутся, как волки. Боярин иной весь век на красном крыльце службу ведет, все сени царские не вхож. Иной по чину пошел дальше, вхож в царские сени, Палаты же ему до смерти не войти. Дворянину простому, недумному подойти к крыльцу царскому не всяк день указано. В палатах царских ходят и служат Прозоровские, Трубецкие, Морозовые, Адоевские, Солнцевы, Засекины. Их род не нашему стрелецкому ровня. Сенька не слыхал, что сказал брат старухи, подававший на стол, Напомнил. Ты, Петра, может, на службу поздаешь? День мой. Служба ночью до утра. Нет, Семушка, мое счастье не в царской службе. Сказав это, Петруха оглянулся, напомнил ему отца Лазаря. Тот, бывало, о царе скажет, сам или кто другой, оглянется встанет и даже к окну припадет, послушать. Нет ли кого у подоконья? «В чем же твое счастье, братан?» «По службе дальше мне ходу нет. Дворянских голодных детей много, на все готовых, а у меня гордость, я на все не готов. Добро, братан. Мое счастье могло бы свершиться, да видно не бывать ему. По что не бывать? За невесту, вишь ты, жемчугов надо много. Столько не наберу». Пой-ка вот на двор погляди как я отцовы до хлевы поднял они вышли сенька оглядел прочный дубовый тын сад конюшни со многими стойлами скота в них в флевах, а в конюшнях лошадей много теперь сумереч настаёт да и конюх ушел куда-то, а то бы лошадей по двору погоняли глянь бахмат вороной зверь зверем Гри-возри почти до земли, а копыта железа ступист. Барберень окаянный, только рысью тяжел. Воярин тут один, знатный, торговал его, даже на двор ко мне приходил. И брагу бил со мной, не уступил ему бахмата. Сказал, не время еще, потом. Поспеешь, Петра, такого коня продать? Рухлядник теперь мой погляди. От родителей ничего не осталось. Все сожгли черной смерти для. Они пошли в подклеты. Петр завернул в Повалушу, взял одну из свечей, пошатываясь, капая салом свечи на руки и пол, отворил рухлядник. Сенька увидал ферези цветные, шубы и шапки зимние, каптуры и треухи, сапоги зафьянные, чедыги татарские. Чего же, братан, от тебя просят, ежели у тебя столько добра? Петруха запер рухлядник и подклеты, тряхнув концами кудри, помолчал. Они пришли к столу в Повалушу, налив по ковшу браги, чокнулись. Сенька выпила Петруха помедлил пить, сказал. «Полюбил я, Сёмка». Подняв голову и двинув шапку на правое ухо, рассмеялся. «Купеческую дочь полюбил». И я ей, знаю, по душе пал. Ну так что? Купчина богатый, дурит, сколь может. А я к ему сваху заслал и выписал ей на бумажке все то добро, кое ты видел. Так? Он же сваху в горницы не пустил, на сенях держал. Глянул на мою роспись, сказал, «Двор белый, лошади да скот что стоит. Ежели тот боярский сын из стрельцов не подарит мне жемчугу мерой, со свою стрелецкую шапку до черени отдам. Теперь Сенька, сняв шапку, тряхнул кудрями, заговорил. Братан, кабы не мое горе, что себя среди дня белого показать не могу, добыл бы тебе ни одну шапку жемчугу. Нынче же думно мне гибнет от корыстных дьяков мой товарищ, Бронник Конан, я чаю, взяли уж его в тюрьму и избу опечатали. Наш жемчуг там скрыт. А ежели бы мне, глаза у Петрухи загорелись лихим огнем, подговорить своих стрельцов да ударить бы по земским сбоям? Ну тогда тебе, брат, не свадьба, та же дорога в гулящие идти. Это ты вправду. Нет, Петра, тут есть другое. Что же другое? Говори, Сёмка, ходишь в гулящих, у гулящего голова должна за двоих знать. Теперь Сенька оглянулся, не слушает ли кто близ и тихо заговорил. конон Петра, спалил свой дом, с его домом вся бронная сгорела, и хоша сыска не было, видоков тоже, но Дёмка Башмаков, дьяк, то дело за собой держит. Помню тот пожар, большой. Башмаков же по тайным делам, ходок. Но любит посулы. Взять его посулами, поминками. Конан упрям, посулов не дает. Мы дадим. Слушай до конца, не горячись. Чую, говори. Он бы давно дьякто от конона в тюрьму свел. До забронника одно время встал большой боярин. его крестный, князь Адоевский Никита. Князь не велел дьяку теснить Бронника, и дело закинули. Время прошло немалое, код он посулов не дает, все земские знают, что у него и деньги, и платье ценное есть. Дело с пожогом меж себя подняли, мекают, что Адоевский и не узнает, как извели Бронника. Может, они его поддержат, спустят, А пока что дом разграбят и запустошат. Петруха вскочил на ноги, кинул под ноги стрелецкую шапку, пошел плясать. — Ты чего бесишься? — спросил Сенька, когда Петруха, наплясавшись, упал на скамью. — Семка, бахмата того торгуют у меня Адоевский Никита Иванович. Сей ночью на службу поеду на бахмате и предложу ему коня сходно. А тут уж и про Бронника Конана доведу ему. Он, думаю, я даст Броннику опасную от яков грамоту. Верно ли, что Бронник — крестник его? Верно, Петра. А да будешь, тогда женишься на любимой ежели купчина чего другого не потребует». Сенька умаялся у Конана, боясь обыска. Теперь без боязни в родной горнице спал крепко и долго. Зимний день хмурый, а время дошло почти до полудня. Ему хотелось поспать, но в гордицу пахнуло холодом, хлопнула дверь, и брат Петруха в том же наряде, как вчера, только с сабле на кушаке встал у кровати и крикнул: "Сёмка, слушай, что. По моему ходатайству и личной просьбе у великого государя на земский двор думному дворянину Ларионову до да товарищу его дьяку земского двора Дементию башмакову память по указу великого государя сия великой и малое и белые россии самодержца аксия михайловича дело с пожогом бронной слободы не сысканная до прямо за бронником кононам богдановым оставить и впредь по тому делу бронника конона не волочить не убытчить и с места не выбивать а ежели тотцис по бронника учиненных и он в тюрьму взят же, то кона на того из тюрьмы вынять и рухлить его, кою прибрали ввернуть. ярин Никита Княж Иванов, сын Адоевский. Сенька, сбросив одеяло, босой вскочил на ноги и тут же сел на кровать. «Как же я пойду, Петра?» «Не пойдешь так, как ко мне шел. Вон там в углу висит стрелецкий кафтан. Надень его». Под кроватью лежат сапоги желтого хоза. Не влезут ноги, подберем сапоги другие. в Повалуши на спице, стрелецкая шапка. Мушкет там же, в углу. Справишься, мои стрельцы на дворе ждут. Коня сбрую седло найдем в конюшне. — Счастье твое, Конан, что я попал сюда, — громко сказал Сенька, напяливая на себя малиновый кафтан. — Думаю, Семка, что счастье всем нам троим. — сказал Петруха, уходя из горницы. В бронной слободе переполох. Любопытные ремесленники, одетые в кашули, сермяги и свитки, вышли на улицу, пятная черными от курных из подошвами валенок белый снег. Перебегая босыми ногами по снегу, из избы в избу, ребятишки в драных полушубках, высовывая из воротников взлохмаченные без шапок головы, кричали. — Конана вяжут! «Кто вяжет-то? Эй, вы, возгреки! Полтевские стрельцы земские! А вон еще едут конные красные кафтаны, то головленковские, стременные! Честь ему, без язык ему, сколь стрельцов, да еще стременные! Проворовался опять! Должно и новый дом хотел запалить! Тот старый, то, может, не он, не доказано! Ну, кому тогда было жечь? Сенька, не похожий на себя, во главе пяти конных стрельцов подъехал к дому Конана. Стрельцы остались ждать. Гулящий, держа письмо Адоевского за пазухой, вошел в настежь раскрытые двери избы. В избу порывами ветра завивало снег. На татуре среди избы сидел конон, опустив голову. Сидел он в одной рубахе ночной толстого холста, в синих крошенинных портках. Руки Бронника были скручены за спиной. Он, несмотря на холод, вспотел, потому что сиделся, шевеля руками за спиной, развязать их. Сенький не узнал, не разглядывал никого, занятый какой-то суровой думой. Четверо стрельцов в белых кафтанах лазали кто где мог. Двое из них ругались. «Рухлять грязная в кузне!» И быть не можно. Я как черт от теле вылез. За столом, где еще недавно Сенька с Конаном обедали, сидел под ячей земского двора. Уставивсь в бумагу, почти водя по ней жидкой бороденкой, закусив седой ус, писал, не глядя ни на кого, иногда дул на озябшие пальцы рук, не глядя на избу спрашивал. А еще что писать? Чего взяли? Тут ячи... Малыш, бан пива, так мы разопьем. Пейте, да не все. Оставим тебе. Вот те спас, уторы останутся. Сенька коротко подумал, с чего начать. Стрельцы его заметили. Один сказал. С тремяным бахвалом не место быть с нами. Тоже, думают, погреть руки. Ехали мимо, а конь привернул. Сенька, выдернув саблю, шагнул Конону. разрезал веревку, стянувшие руки бронника. Конан удивленно вскинул глаза, признал Сеньку, замычал и улыбнулся, встал на ноги. На него вскинул глаза под ячи, писавшие опись взятого. Выпустив ус изо рта, закричал, как заблеял по-козлинному. — Ты, куричий сын, чего шалишь? — Делаю то, что надо, а тебе, лычная борода, вот, чти! Вынув из-за пазухи, Сенька разложил перед подьячьем лист князя Адоевского. Подьячий взял лист, бегло оглядел его, неторопливо полез в карман кедячных штанов, достал завернутые в грязную замшу очки, надел на покрасневший от холода нос, прочел внимательно, заблеял хмуря клочки бровей. — Беру сие на земский двор. — Бери, до да обыск останови. Тем же голосом под ящик приказал стрельцы обыск сорван есть лист большого боярина не шевелить покуда что бронника богданова завсегда так едва лишь рухлядишку перекинешь с места на место уже кричат руки убери. конон шагая по избе запер дверь, потом сыскал полушубок, накинул на широкие плечи, понял что в обыск подошел к одному стрельцу, ловко выдернул из его ножен саблю, оглядел ее и так же ловко смаху всунул обратно. «Твоя, новая!» — крикнул стрелец, не зная, что бронник не слышит. Конот подошел к другому и также оглядел саблю, узнал в ней свою и все же сунул в ножны стрельцу. У третьего чуть приподнял и не вытаскивал из ножен. В это время вылез из-за бехтерцев из угла четвертый стрелец. Конан подошел и к этому. Стрелец не хотел дать вынуть сабли. Сенька крикнул. да ему глядеть, что взял!» «А ты тут при чем, распорядчик?» «Притом, захищение раздевают и в окно шибают». Стрелец неохотно сам вынул из старых ножен саблю. Сабля была с золотыми разводами по лезвию и рукояти. Конон вывернул из руки стрельца саблю. воткнул в стену. В углу повозился Мэлла, нашел новую саблю, сунул стрельцу. Тот молча принял. По хозяйски зорко бронник, похаживая, прибирал разбросанное в углу у дверей. Нашел четыре старые сабли, кинутые стрельцами, поднял их, плюнул в железный хлам и выкинул сабли на улицу прямо в снег. Стрельцы, выходя, подобрали сабли. Под ячий лицемерно крестился на образ в углу, где сидел. читал какую-то молитву, потом, кланяясь, втягивая ус в рот, пробормотал. «Отписку беру, дворянину и дьяку передам, с бояриным князем сочтемся, и дай бог еще сюда обратим». Сенька ответил ему, «Когда обратишь, будем считаться, теперь же просим убираться туда, откуда пришел». «Добро, стрелец, не в свое ты дело заехал, придем, сыщем». Стрельцы давно ушли, под ячь побрел, оглядываясь и не спеша. Сенька нашел прежнюю доску и на окне, у которого спал кусок мелу, написал. «Крестный твой, князь Адоевский выручил, и брат мой Петр». «Спасибо, семён сонного меня взяли, я бы им показал», — ответ на Сеньке написал Бронник. Он передал мел, Сенька еще написал. Живу у брата в Стрелецкой. Скоро туда приди, Конан. Разломай стену из сундука Таисия, вынь кису с жемчугом. Принеси к нам. Двор сыщешь так, двор стрельца Лазаря Палыча. она не тот двор белый живет и за его сыном Петром числится. Петр мой брат, боярский сын. Конан ответил. Кису принесу. Лишнее замажу там же. Сенька с Конаном обнялись, как братья. Сенька, садясь на коня, сказал стрельцам. «Товарищи, поедем на тот же двор и выпьем вина или браги». «Добро, добро!» Гулящему старик дворника стриг кудри, подровнял бороду. Сенька надел длиннополый сукман серый. Поместился он во дворе брата в новом домике, выстроенном Петрухой на месте древнего сарая, в котором Сенька перед тем, как уйти к Таисию в Коломну, В ночь смерти родителей он ночевал. Тогда на полу сарая он жёг огонь, боясь чёрной смерти. На другой день, как он перебрался сюда, зашла черноризница Улька. Она сбросила монашеское платье, хлопотала для него мыло избу, в небольшой глинобитной печи варила обед, а в белом прирубе с дверью из избы была Сеньки на кровать. Настал вечер, В Кремле зазвонили к вечерней службе. Она не ушла, оделась и ждала Сеньку. Сенька помогал глухому конюху убирать и кормить лошадей. Пришёл Улька собрала ужин. «Останься на ночь», — сказал он ей, глядя на нее. Улька потупилась, краска залила лицо. Сказала, «Завтра останусь. Умоюсь дома». Сегодня еще старицы ждут свистями про Аввакума. Дождалась, когда он кончил еду. Прибрала на столе, пока он мыл руки. Подошел, молча обняв, прижал к себе. «Простил ли?» — шепотом спросила она. «Не спрашивай. Жду, как прежде». Она еще больше раскраснелась лицом, но не кинулась к нему на шею, ушла. Петруха после службы сам пришел к брату на новоселье. Оглянув в дом, спросил. «Черница?» — прибирала. «Она», — ответил Сенька. митриевна тоже завернула с большой оловянной тарирью на ней медовые ковриги. За ней старик-дворник, ее муж, принес яндаву, вишневого меду и чарки. Братья сели за стол. «Думаю, брат устроит тебя стрельцом». Слух такой есть, что царь указал верстать в казаки и рейтеры гулящих людей. Я же поручусь за тебя, возьмут стрельцы». «Эх, Петра, не хочется царю служить». Петруха засмеялся. «Что ты мекаешь, из стрельцов альба казаков гулящим быть переход велик? Небохваль своей вольной волей. Придет день и час, улетишь, коли захочешь». Я ковран клевать и мясо ратных людей. «Ух, Петра, много в тебе разбойного сокрыто!» — улыбнулся Сенька, прибавил. «Орудуй по мне, иду в стрельцы». «Гоже так! Теперь, как только появится черница, пошли ту Юлианию купчини молвить. Жених, где шапку жемчуга сыскал. Когда прислать?» «Знает ли она дом купца?» Сваху знает и дом знает. Сваху послать худше не вышло бы чего. На черную потрохель не то купцы бояра с доверием глядят. Юлианю знают. Обходит она ведомо мне со сбором денег на вакуумовый часовне. Добро. Пошлю ее, Петра. Не мое то дело, Семка, но, гляжу я, ты эту черницу давно ведаешь. Близко знал. Кровь разогнала. я кровь, потом скажу». Братья допили мед, расстались. Сенька в своем прирубе хотел спать и долго не мог уснуть. В родном доме одолевали воспоминания. Засыпая, он решил. «Память о Таисии живет во мне и жить будет. Дело его не закину. Не прелестя от меня ни похвала, ни слава от царя, коими дорожат бояра». Сколь сил хватит, буду служить народу, а не царю. Улька? Улька. Сенька крепко задремал, но, собрав волю, продолжал думать. А что ее, казнить? Отгонять? У ней никого, а у меня кто есть? Брат? У брата помни своя дорога. Улька любит меня. Из-за любви предала Таисия. «Ведает многие пути и ничего не боится». Сенька уснул. На первых днях масленицы к Петру, Сенькину брату, пришла посланная от купца старуха с извещением. «Пусть готовятся, старший дек молодшему сам едет, жалует, а потому дежалует, что жених поспел, а родителей у него нет, и ему, старшему, честь роднить не у кого». Старуху угощали медами хмельными, блинами масляными. Накушавшись, она просила по горницам и по валушам ее поводить и под клеты показать. Она не говорила, кто такова, но Митриевна сказала Петрухе на ухо «Сваха». На прощание Петруха ей подарил три рубля серебряных. Посул она приняла и сказала «За спасибо, петушок, красный стрелецкий гребешок, Молвю тебе, а ты слухай. Купец во хмелю заедет. Дело заведет, не зевай. Крути круче, а невеста в тайме не оная наказывала. У пьяного дума одна, у тверезова другая. На масленице кабаки всю ночь открыты, а пьяная Москва разбойная. От лихих убоев можно было ждать за каждым углом. Петруха велел конюху купеческую сваху отвезти до дому. В сани садясь, она еще выпила на дорожку. После свахи, день спустя, сам купчина приехал на паре вороных. На запятках саней у него два рослых молотца в полушубках, шитых цветным, нитиным, оба в волчьих триухах и валенках. Вороным сам купец правил. Купец был в легком хмельном кураже. Не снимая высокой куни и шапки, поклонился Петрухе. Петруха, сняв стрелецкую шапку, ответил купцу поклоном, пятясь перед ним к лестнице в горенку «Годами мы разошлись до честью ровня. Я купец, ты боярский сын». Петруха молча взял купчину под руку, повел вверх. В горнице на столе приготовлена яндова серебряная с медом имбирным и ковши к ней кованые, тоже чеканного серебра. Купец покрестился на образ в большой угол и в большой же угол сел. Петруха стоя подчувал. Купец выпил только пол ковша меду. Подул на руки и, крестясь, тяжело вылез из-за стола. Взяв славки кинутую им шапку, махнул рукой в сторону лестницы. «Веди, кожи хозяйство!» Сошли во двор. Петрухе думалось, когда он пошел рядом с купцом, что сват глядит все его добросно смешкой. Ждал злых слов, но купец молчал. В рухляднике каждую мягкую рухля щупал а когда Петруха с зажженной свечой отводил далеко руку, говорил строго, как отец сыну, «Свети, парень!» Сапоги и чудыги брал в руки, стучал толстым ногтем указательного пальца в подошву, ворчал в бороду: «Тонко, менять надо". Вернувшись в горницу, в углу купец умыл руки, Петруха дал ему рушник утереться. Сел на то же место в красный угол, сказал: «Мед наливай мне и себе, не стой, хозяин, сядь". На кавказинную розовую скатерть стола положил плашмя волосатые большие кисти рук. Хмуро глядел, как две стрепухи по очереди ставили на стол яндовы с медами, блины, и круи масло. Ковш за ковшом, купец, не дожидаясь Петрухи, пил хмельной мед и бубнил сквозь зубы. — Лей и пей, себя не забывай. День завалящий, не торговый, гулящий. После каждого ковша гладил пышную длинную бороду, темно-русую с малой сединой. Иногда левой рукой сверху вниз гладил тучное брюхо, будто уминая туда проглоченные блины. Икнув, не крестил рот, а расправлял усы. Когда выпил столько, что иной давно бы под столом валялся, но у купца только лишь покрастело лицо, да то усиный бархатный кафтан с цветными травами по синей земле стал теснить у ворота бобровой оторочкой Он, ослабив кушак, расстегнул ворот и кафтан освободил от крючков. Пьяно и вместе воровато подмигнул боярскому сыну. — А жемчуг как? — Мы на обеде. — Яйцо в лебеде. Петруха молча налил по ковшу меду, кланяясь, подал купцу его ковш. — Выпьем, поговорим. — Пить? — Пить можно, да, ответ жду. — Мой ответ тут. Петруха нагнулся под лавку, достал кожаную кису и потрусил прямо на скатерть стола жемчуг. Купец взял горсть жемчуга, положил на широкую ладонь и ныне жемчужины помял волосатыми пальцами, помолчав заговорил. «Скот, парень, у тебя ничто, рухлядь ношена, кулить грех, распорядок по дому нищий, дворник ветх». Ему, бога, для от смерти огребаться пора. Есть конюх молодой и дворник тоже. Коли есть, указывай от хлевов конюшен снег отваливать. С навоза паром полы да подруб гноит. Киснет снег у стены. Вскинул глаза на стрепуху. Она ловко шлепнула на тарель блины. Взял горячие блины, свернул трубкой, помакал в топленое масло, сунул в рот. Из узорчатой кты на кушаке сбоку вытянул красный плат оттер рот по дому пареньня худая блины вот я чай пришлые пекут пришлые свои не управиться старовато зови меня лукой с семеновым тебя знаю я петром крестили петром лука семменович сын лазарев будешь все так лука семёнович Петруха крикнул, собирая в кису жемчуг. — Митревна! Из другой половины горенки вышла с поклоном Митревна. Не как всегда, а нарядная. Кики с жемчужным мочельем в темном атласном шугае Снеси кису в сани Луки Семеновича. Положи бережно под сиденье в ящик. Митревна с поклоном приняла тяжелую кису. — Баба, сунь кису под лавку, — остановил купец. — Лука, Семёныч, жемчуг мой негурмыцкий правда, только скатный и чист. — Жемчуг? Да — Да-да, жемчуг, Лука, Семёныч. — Он мне не надобен. Петрухе вспомнили слова Сеньки. — Ежели купец чего иного не попросит. Петруха побледнел. Купец глядел прямо перед собой на дверь горенки, по-прежнему бубнил. «Родители твои, покоем на том свете, торговали, молодец-стрелец?» «Ветошному родителя было поллавки, да в монотейном ряду у попа взято за долг честь лавки. Пожгли то добро, как черная смерть шла. В окно твою удаль глядел я. Чать жемчуг грабежный? Мне, хищеная, брать, честь не велит». Подклетие в сундуках хранится, — быстро выдумав, — сказал Петруха. Купец, задевая стол, тяжело вылез. Покрестился в угол, где сидел, не глядя на образ. Повернулся к дверям, часто мигал, поглядывая на огонь свечей у двери на полках. Скинул глаза на черный образ над надверный, еще секлитеи Петровны прилаженный, проворчал. «Дело тут надо понять толком. Скот — двор старый. Жемчуг — не цена ему. Кищеный — боярский, аль? торговлишки никакой. На Москве же един лишь нищий не торгует». «Да...» Помолчал, прислушиваясь, не скажет ли чего боярский сын, Но Петруха стоял, опустив голову, ждал. там же надо, чтоб капитал не лежал, а шевелился. Голова требуется, чтоб товар ведала, какой надо, и чтоб тот товар не гнил, ежели в годы лег лежать». Петруха поднял голову, глаза его заблестели. Он кинул шапку к ногам купца и крикнул ока Семеныч!» Не таюсь, что есть, глядел, лишним не бахвалю. Купец сел на лавку, комику, сказал. Подыми шапку, сядь. Петруха сел. Купец перекрестился. Петруха тоже. Выходя из горницы, купец обернулся, сказал Петрухе. За хлеб, соль благодарствую. Когда сошли во двор, прибавил. К нам прошу хлеба соли рушить. — Спасибо, Лука Семёныч. Как время сойдётся, заверну. — Время, пёс, ты эдакий сыщешь. Свах ушли, а зайдёшь то с грамотным песцом сговорную писать, чтоб скоро. Петруха от радости не знал, что сказать. Купец обнял его. — Жемчуг не беру, дочери пускай. Водила тебя, как рыбину за лодкой... И маловато водил. На чужой двор гуляй, до казенной шапки не теряй. Жемчуг требовал, глядя на шапку. — Лука семёныч рассмеялся Петруха. — Эх, Лука семёныч твоих молодцев семеро было. Сгреблись мы, они же ворота заперли. Я отбился да тын перемахнул, а шапка на твой двор тяпнула. Винюсь. — Удал, Статин. «Не ищи Ну, шли сваху!» Купец, садясь в сани, еще сказал. «Сваху шли в скоронный день, не в среду, ни в пятницу. Сговорную писать тоже, учу, молодвиж!» Темнело. Распахнули ворота купцу, и пахнула снегом сыпучим, колокольцами, поддужными и пьяными песнями масленичная Москва. У распахнутых ворот, уперев руки в бока, стоял Петруха, пока в снежном тумане не исчез возок купца, а когда боярский сын вернулся в горницу, то ему казалось, что в нем самом и колокольцы звенят, и песни звучат, и сердце обвивает снежной пылью. «Семку зовите, эй!» Когда братья сели меды допивать и доедать блины, Петруха сказал... Счастье мне, Сёмка. Педал как купчина по двору ходил, место глядел. Педал. Прятался от чужих глаз. Чего девить? Такому, как ты, молодцу, не до да отказов. У них, Сёмка, своя спесь, не наша. Сваха шепнула, загулял, берегись, опятьет. Со сговорной торопись, в пяту не пойдёт. Верно, скорбный день послезавтра. сегодня вторник, едем, ты и напишешь. Подбери видоков, дичка церковного альдьякона, я напишу тогда крепко, тебя одену в стрелецкое платье, будешь слыть стрельцом под ячем с Ивановой. Ладно. Семка, о моем деле кончено. Завтра о твоем приступлю к стрелецкому голове Артамону, поручусь за тебя и ты стрелец. Эк, торопишься к царю за волосы приволочь. Сердце болит, когда прячут тебя. Женюсь, женой чужие на двор хлынут. У чужих злой глаз. Вратья пили хмельной мед Плоть до рассвета. Последними ковшами звенели долго. Петруха кричал, плеская мед. За мою поруку, о тебе за стрелецкой кафтан твой И саблю.